«После развода ты все равно моя». Алиса Климова «Булата дома нет? Я хочу поговорить с тобой». Ира сделала паузу и добавила. «О Булате. Зачем нам с тобой разговаривать о моем муже? Он с тобой несчастлив. Неужели ты настолько эгоистка, что видеть этого не хочешь? Вот об этом я точно разговаривать не буду». Я хотела уйти, но она схватила меня за руку. «Ты должна его отпустить». «Это уже слишком, Ира. Он тебя боится оставить, жалеет. Он же хороший, правильный, совестливый. Думает, что ты без него не сможешь». Она вздохнула. «Он, конечно, прав, но...» «Дин, ты тянешь его назад». «Зачем ты мне все это говоришь? Если нам с Булатом надо будет выяснить, кто, с кем и почему, мы выясним, он...» «Вы ничего не выясните», — оборвала она меня. «Ты знаешь, почему он с тобой? Думаешь, он тебя действительно любит?» «Нет, Динара, любит он меня, а с тобой он из чувства вины. Ваш брак — фальшивка». Мой счастливый брак разрушился в одно мгновение, когда любовница моего мужа рассказала страшную правду. Абулат не стал отрицать. Глава первая «Динара». Приближающийся стук каблуков ворвался в плавный ход мыслей. «Дина! Дина, подожди!» Каблуки застучали чаще. Я остановилась и обернулась. Кому что от меня потребовалось? «Хорошо, что я тебя на улице встретила. Хотела поговорить с тобой». Голос девушки показался знакомым. «О чем? Сама не догадываешься?» Не показался мне голос знакомым, он и правда был знаком. Мягкие и в то же время колючие нотки, уверенность. Я слышала его и не раз. Только зачем она сюда приехала, было совсем непонятно. «Булата дома нет. Я же сказала, что хочу поговорить с тобой», и разделала паузу и добавила. «О Булате». Я перехватила пакет с продуктами в другую руку. Муж должен был вернуться сегодня из поездки по делам компании его отца, и я хотела порадовать его романтическим ужином. Мясо с приправами, красное вино и его любимые конфеты с кофейным суфле. Самое то для ужина прохладным июньским вечером. Только появление Иры в мои планы не входило. «О Булате?» — удивилась я. «Зачем нам с тобой разговаривать о моем муже?» Она ответила не сразу. Возникшее молчание с каждой секундой наполнялось напряжением, а мое сердце — неясной тревогой. Мимо проехала машина, кто-то прошел. Детский голос прозвучал слишком громко. Все снова стихло, и она заговорила. «Тебе его совсем не жалко? Он же с тобой несчастлив и счастливым никогда не станет. Неужели ты настолько эгоистка, что видеть этого не хочешь?» «Вот об этом я точно разговаривать не буду». Мы сами разберемся, кто с кем будет счастлив, а кто с кем нет. Я хотела уйти, но она схватила меня за руку. «Ты должна его отпустить. Это уже слишком, Ира». Я сказала, «Он же с тобой только из жалости». Сказала она куда тише, чем говорила до этого, и голос ее как под кожу пробрался. «Он боится тебя оставить. Давно бы обо всем рассказал, но не знает как. Он же хороший, правильный, совестливый». «Думает, что ты без него ничего не сможешь». Она вздохнула. «Он, конечно, прав, но...» «Дин, ты сама должна понимать, что тянешь его назад. Он нормальный молодой мужчина, а ты...» «На жалости ведь далеко не уедешь». «Ну что он с тобой? Что ты ему дать можешь?» «Поесть приготовишь, ладно, но дальше что?» Меня словно оглушило. Птичий щебет стал казаться громким, а солнце холодным.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 Что за глупости ты говоришь? Я не хотела тебе говорить, но так больше не может продолжаться. Я устала его с тобой делить, а он, чувствую, никогда не решится тебе рассказать. Я ничего не понимала. Мой муж ее любит, чувство вины. Да что, она с ума сошла? Или сошла с ума я? Булат и Ира были знакомы еще до того, как мы с ним встретились. Их родители дружили, и как-то он, посмеиваясь, говорил, что она была его первой любовью. Давно, много лет назад. Но между ними никогда ничего не было. Так говорил он. Я опять перехватила пакет, и трость выпала из рук. Попробовала поймать ее, но не смогла, и она стукнулась об асфальту моих ног. Я была нагнулась, чтобы поднять ее, но трость коснулась моих пальцев. «Держи», — Ира отдала ее. На мгновение наступила тишина. «О чём он не решится мне рассказать?» Голос стал неожиданно глухим. Сердце сдавило предвкушением страшного. «За рулем той машины был он, Дина. Это Булат сбил тебя. Это из-за него ты ослепла». Я сглотнула. «Бред! Что она несет? Я не хотела этого слышать, не желала. Ты что такое говоришь?» Голос стал совсем сдавленным. Это он сбил тебя на том пешеходном переходе. Он сидел за рулем, а я — рядом. Мы включили радио, началась любимая песня Булата. «Куин, ты же знаешь, как он их любит». Он отвлекся на пару секунд, громкость прибавил, а тут ты. Я просила его остановиться, кричала, что нужно вызвать скорую, но он испугался и... «Замолчи!» — крикнула я. «Это неправда! Неправда! Этого не может быть! Ты врешь! «Это правда!» — закричала она в ответ. «Серебристый Порше! Тебя сбил серебристый Порше! Красивый дорогой седан, а за рулем этого чертового седана был Булат! Ты думаешь, вы просто так встретились?» Она мерзко засмеялась. «Нет, Дина. Он избавился от машины, а потом решил тебя найти, узнать, жива ли ты. И вот, нашел. Я готова была зажать уши руками и замотать головой. Слезы текли из-под темных очков, и я вцепилась в трость как в спасительную соломинку, но она не спасала. Он говорил, что разведется с тобой через несколько месяцев, а потом не смог, все жалеет тебя. А мне надоело надоело тебя жалеть, поняла? Надоело встречаться с Булатом пару раз в неделю, как будто мы любовники. Если бы не ты, мы бы уже давно поженились и создали семью. Из-за тебя. Прекрати! Я уже орала, не отдавая себе отчета. «Ты все специально говоришь, чтобы ты...» Слёзы не дали договорить. Слушать ее я не могла. И если бы она сказала еще хоть слово, сердце бы просто разорвалось, и я умерла бы здесь и сейчас. Побежала вперед, стуча тростью. захлебывалась от истерики, а в голове бились ее слова и собственные мысли, как нелепо я выгляжу в глазах людей. Пакет стукнулся о заборчик, внутри звякнуло стекло. Я выронила продукты и, услышав, как пищит домофон, влетела в открывшуюся передо мной дверь. «Простите», — бросила, наткнувшись на кого-то в своей собственной темноте, и рванула к лифту. Его так и не нашли, виновника, случившейся пять лет назад аварии. Тот день перевернул всю мою жизнь, разрушил мечты и планы. Я шла домой с работы и ступила на пешеходный переход. Последнее, что я запомнила — Мчащаяся на меня серебристая машина и орущая из нее музыка. Это было последним, что я увидела в своей жизни. А потом — темнота. И как луч света в темном царстве, встреча с Булатом через два месяца. Булат. На своем этаже я на ощупь дошла до двери и вставила ключ в замок. «Нет», — всхлипнула, открывая дверь. «Этого не может быть. Он бы...» Зажмурилась и зажала рот рукой. Музыка. Ира не могла знать про музыку. На подгибающихся ногах я прошла в спальню и нащупала шкаф. Она была с ним в тот день. Если бы не я, они бы давно создали семью. Встречаются два раза в неделю. Мир снова стал темным, Таким темным, как не был еще никогда. Мою жизнь разрушил мужчина, который, как я думала, воскресил меня из пепла. Но это не все. У него другая женщина, которую он любит, а я... Я всего лишь его чувство вины. «Ненавижу вас!» Я рывком достала чемодан. «Ненавижу тебя, Булат! Ты! Как ты мог?»